Глава 4. Николо Саркофоне не припоминал, чтобы на платной автостраде кого-то останавливали за превышение скорости. Он несся на своей альфе километров на 20 выше разрешенной скорости, рассуждая, как нормальный итальяна, что раз уж дерут такие деньги за проезд по платным автодорогам, то никто не вправе указывать, с какой скоростью ехать, тем более полковнику карабинеров. В обычное время он старался не нарушать правил, но злость на мать не проходила. Вдавливая педаль газа, он выпускал пар. Полковник не мог отказать матери и деду, придется присутствовать на церемонии. Но чем дальше оставался Рим, тем больше ему хотелось повернуть назад. Съезжая с переполненной Ракорда-Аннулара кольцевой дороги Рима, На А1, идущую на север, он вдавил педаль газа и удерживал ее в таком положении. Поднимаясь на одни холмы и прокладывая туннели через другие, шоссе тянулось вдоль широкой равнины долины реки Тибр. Вдоль вершины крутого холма на горизонте слева растянулся город. Над крышами высился узнаваемый даже в сумерках силуэт знаменитого собора Арвиета. Николо заплатил за проезд на въезде из Вальдекьяна и направился на восток. Десять минут спустя он переправился из Тосканы в Умбрию. Сквозь деревья справа от него темнело озеро Транзимена. Затем он проехал место, где Ганнибал устроил засаду и уничтожил римские легионы. Николо чуть сбросил скорость, проезжая курортный Пасиньяна, прежде чем снова набрать ее, несмотря на крутые повороты дороги, поднимавшейся все выше. Зазвонил телефон. Пришлось снова притормозить и ответить собственному боссу. «Нико, я знаю, что ты взял несколько дней отгулов по поводу бракосочетания твоей матери, но там, куда ты едешь, случилось чрезвычайное происшествие. И мне придется помочь карабинерам Перуджи, окинуть ситуацию своим взглядом и...» «Ну вот, ты сам все прекрасно понимаешь. Нико, убийство настоятельницы монастыря в таком религиозном центре, как Ассизи, это экстраординарное происшествие. Нужно держать расследование под контролем». Закончив разговор, Никола развеселился. «Прости, дорогая мама, но работа прежде всего». Он забил в навигатор новый адрес, и вскоре машина начала взбираться, по крутым улочкам Осизии. В этот вечер туман казался гуще обычного и придавал городу мистический вид. До восхода солнца было еще очень далеко. Город опустел. Редкие паломники легли рано, чтобы встать пораньше перед утренней мессой. Николо любил это время. Никакого шума, никто не толкается и не мешает. Он оставил машину на площади, спустился вниз к монастырю, и чуть не отшатнулся от неожиданности. Темная фигура в развивающихся одеждах вынурнула из тумана, налетела на него, словно огромная призрачная птица. Только птицы не вопят дурным голосом. «Они убили ее! Они убили мать-настоятельницу!» и рухнула без сознания прямо в руки полковника.